Глава двадцать четвертая. Пока они спали, на землю легло свежее покрывало снега. Из-за этого и солнце казалось светило ярче, и воздух стал холоднее. Рин поковыляла наружу и потянула занемевшие мышцы, прищурившись от резкого света. Китрыды завтракали посменно. Шестеро всадников садились к костру и набрасывались на пищу, а остальные стояли на страже по периметру лагеря. «Вот, ешьте!» Сорганшира наполнила две миски дымящейся похлебкой и протянула их Рин и катою. «Вам предстоит долгий путь. Мы дадим вам с собой мешок вяленого мяса и немного молока яка, но сейчас лучше наесться до отвала». Рин взяла миску. Похлебка пахла восхитительно. Рин уселась на землю и прижалась Катою, чтобы согреться, коснувшись костлявыми локтями его костлявых бедер. «Теперь все в нем, любая мелочь казалась таким родным». Прежде она не замечала, какие у него длинные тонкие пальцы, как от него пахнет чернилами и пылью, как завиваются на кончиках кудряшки. Рин знала Катая больше четырех лет, но сейчас при каждом взгляде открывала что-то новое. Так вы нас отпускаете? – спросил Усорган Ширы Катей. И не будете дергать за ниточки? Мы определили условия, – ответила Та. У нас больше нет причин вас колечить. И кто я для вас? поинтересовалась Рин, «собачонка на поводке?» «Ты моя ставка в игре, выпущенный на волю дрессированный волк». «И он должен убить врага, с которым ты не справишься». Сорганшира улыбнулась во все зубы. «Радуйся тому, что мы нашли тебе применение». Рин не понравилась эта фраза. «А что будет, если у меня все получится, а после этого ты уже не найдешь для меня применения?» Тогда мы сохраним вам жизнь в качестве благодарности. А если ты снова решишь, что я представляю угрозу? Тогда мы тебя найдем», — Сорганшира кивнула на Катея, И в этот раз на чаше весов и его жизнь. Рин не сомневалась, что Сорганшира без колебаний всадит стрелу Катею в сердце. «Ты по-прежнему мне не доверяешь», — сказала Рин. «Используешь нас в своей игре, а якорь стал твоей страховкой». Сорганшира вздохнула. «Я боюсь, дитя, и имею на это право. В прошлый раз, когда мы научили никанских шаманов, как связать друг друга якорем, они обратились против нас. Но я на них не похожа». «Ты слишком на них похожа. Те же глаза...» и ярость, и отчаяние. Ты слишком много видела и слишком сильно ненавидишь. Те трое были моложе, чем ты сейчас, более робкими и напуганными, и все же убили тысячи невинных. Ты уже старше и успела натворить кошмаров. — Это совсем не то же самое, — возразила Рин. — Федерация получила по заслугам каждый ее житель, даже женщины и дети. Рин вспыхнула. — Но я не... «Я поступила так не ради собственного удовольствия. Я не такая, как они». «Не как тот юный дзян, который убивал, смеясь, с восторгом купался в крови. Не как дадзи». «Они в точности также думают о себе», — сказала Сорган Шира. «Но боги их развратили, как развратят и тебя. Боги выявляют худшие и самые жестокие проявления». Ты считаешь, что контролируешь их, но с каждой секундой они разъедают твой разум. Призывать богов — все равно, что заигрывать с безумием. Уж лучше так, чем сидеть сложа руки. Рин понимала, что ходит по натянутому канату и следует держать рот на замке. Но ее раздражали постоянные высокомерные поучения Китрейда в духе пацифизма. Я уж лучше сойду с ума, чем буду прятаться в пустыне Бахра и делать вид, будто ничего страшного не происходит хотя могла бы предотвратить резню. Соргеншира только хмыкнула. «Ты считаешь, что мы сидим, сложа руки? Так тебе рассказывали. Я знаю, что во время первых двух опиумных войн погибли миллионы, и знаю, что никто из вас не пришел на юг, чтобы этому помешать». «И сколько человек, по-твоему, убил Вайшра? Меньше, чем погибло бы, если бы он не вмешался». Соргеншира не ответила, лишь продолжала тянуть паузу пока слова Рин не стали казаться глупыми. Рин ковырялась в миске, и есть ей уже не хотелось. «А как вы поступите с иностранцами?» — поинтересовался Катой. Рин уже и забыла про гесперианцев, пока Катой не спросил. Она оглядела лагерь, но нигде их не заметила. А потом увидела юрту размером побольше стоящую на краю поляны. Ее охраняли Бектор и еще два всадника. «Может, убьем», — повела плечами Сорганшира. «Они же святоши, а от религии гесперианцев ничего хорошего не жди». «Почему это?» — спросил Катей. «Они верят в единственного и всемогущего бога, а значит, не способны принять истину, существование других богов. А когда государство считает чужие верования греховными, насилие неизбежно». Сорганшира вздернула голову. «Как считаешь?» «Нам их пристрелить — это милосерднее, чем оставить здесь на верную гибель». «Не убивайте их», — попросила Рин. В обществе Таркета она чувствовала себя неуютно, а сестра Петра ждала, что она начнет пробивать кулаком стены. Но Аугус всегда казался ей наивным и доброжелательным. «Они же миссионеры, а не солдаты, совершенно безобидны». «Их оружие отнюдь не безобидно», — сказала Сорган Шира. — Да, — согласился Катай. — Оно быстрее и смертоноснее арбалетов, особенно в опытных руках. Оружие им возвращать не следует. Но добраться домой им будет трудно. Мы можем дать вам только одного коня на двоих, а им придется пробираться через вражескую территорию. — Вы можете обеспечить их всем необходимым для постройки плота? — спросил рин Сорган Широ нахмурилась, размышляя. — А они самостоятельно найдут путь по рекам? Арин задумалась. Ее альтруизм так далеко не простирался. Ей не хотелось смерти Аугуса, но она не собиралась терять время, пестуя их как детей. Хотя им вообще не следовало сюда приезжать. Она повернулась к Атею. «Если они доберутся до западного Муруя, то справятся, верно?» Он пожал плечами. «Более или менее. Там много каналов, можно заблудиться и оказаться в хурдалении. На такой риск она готова была пойти. Это облегчит совесть. Если Аугусу и его товарищам не хватит ума, чтобы добраться до Орлонга, виноваты будут они сами. Аугус когда-то был к ней добр. Она позаботится о том, чтобы китрейды не пустили стрелу ему в голову. Больше она ничего ему не должна. Когда Рин подошла к Чахану, он сидел в одиночестве на берегу реки, притянув колени к груди. «Они не считают, что ты можешь сбежать?» — спросила она. Он криво улыбнулся. «Они знают, что я не умею быстро бегать». Рин села рядом. «И что теперь с вами будет?» Его лицо оставалось непроницаемым. «Сорган Шира больше не доверяет нам присматривать за Цики. Она заберет нас обратно на север». «И что с вами будет там?» Его кадык дернулся. «Возможны варианты». Рин знала, что ему не нужна жалость, а потому не хотела его этим отягощать. Она набрала в легкие воздуха. «Я хотела тебя поблагодарить». «За что?» «За то, что вступился за меня». «Я лишь спасал собственную шкуру». «Конечно». «Но все-таки надеялся, что и ты не умрешь», — признался он. «Спасибо за это». Повисла неловкая тишина. Взгляд Чахана несколько раз стрельнул в сторону Рин, словно он не решался перейти к новой теме. «Ну же, скажи», — наконец произнесла она. Ты правда этого хочешь? Да, раз ты так мучаешься. Ну ладно. Внутри печати ты видела Алтона, поспешила ответить Рин. Живого Алтана вот что я видела, он был жив. Чахан судорожно вздохнул. И его убила? Я дала ему то, чего он хотел. Понятно. А еще я видела его счастливым, сказала Рин. Он был другим, не страдал, никогда не страдал и был счастлив. Вот каким я его запомню». Чахан долго молчал. Рин понимала, что он пытается не расплакаться на глазах у нее, но видела проступившие слезы. «Это все по-настоящему?» — спросила она. «В другом мире это реально, или печать лишь показывает то, что я хочу увидеть?» «Не знаю. Наш мир — это греза богов. Может, у них есть и другие сны». «Но наша история уже свершилась, и в этом сценарии никто не вернет Алтона к жизни». Рин откинулась назад. «Я думала, что знаю, как устроен мир, как устроена Вселенная, но я ничего не знаю, как и большинство никанцев», сказал Чахан, даже не пытаясь замаскировать высокомерие. «А ты знаешь?» — фыркнула Рин. «Мы знаем природу реальности, понимаем ее, изучая годами». Но твои соотечественники, отчаянные и уязвимые глупцы, не могут отличить реальность от иллюзии и потому цепляются за мелкие истины, ведь это лучше, чем осознать, что их мир на самом деле не так уж важен. Теперь она начала понимать, почему китрейды считают себя хранителями Вселенной. Кто еще так хорошо понимает природу космоса? Никто даже близко к этому не подошел. Возможно, Дзян тоже знал, очень давно, когда был еще в своем уме. Но человек, с которым она была знакома, уже превратился в развалину и учил ее лишь фрагментам истины. «Я думала, что в тебе говорит высокомерие», — прошептала она. «Но это доброта. Степники поддерживают иллюзию, позволяя всем жить во лжи». «Не называй нас так», — резко оборвал ее Чахан. «Степники — это не название народа. Это слово известно только в империи, ведь никанцы считают всех, кто живет в степи, одинаковыми. Наймады — это не китрейды. Называй нас собственными именами». «Прости», — Рин скрестила руки на груди, дрожа на пронизывающем ветру. «Можно тебя еще кое о чем спросить?» «Ты же все равно спросишь». «Почему ты так меня ненавидишь?» «Вовсе нет», — машинально ответил он. А выглядит именно так. И очень давно, с тех пор, как погиб Алтон. Он наконец-то повернулся лицом к Рин. «Каждый раз, глядя на тебя, я вижу его. Ничего не могу с собой поделать». Рин знала, что он это скажет. Знала, и все равно ей было больно. «Ты считаешь, что я не смогу стать такой, как он? И это... это правда. И... «Если ты по какой-то причине ревнуешь, я тоже понимаю, но ты должен знать...» «Это не просто ревность», — сказал Чахан. «Это злость. Я злюсь на вас обоих. Я вижу, как ты совершаешь те же ошибки, что и Алтан, и не понимаю, как их предотвратить. Все эти годы я наблюдал смятение и ярость Алтона, как он идет по избранному пути, словно слепое дитя. И все то же самое происходит с тобой». «Но я знаю, что делаю. Я не слепая, как он». «Нет, слепая, и даже не осознаешь этого. С вашим народом так долго обращались, как с рабами, что вы и забыли, каково быть свободными. Вы легко выходите из себя и быстро привыкаете ко всему. К людям, идеям. Это успокаивает вашу боль, хотя и ненадолго. А потому вами ужасно легко манипулировать». Чахан помолчал. «Прости, я тебя обидел? Вайшера мной не манипулирует, возразила Рин. Он, он борется за хорошее дело, за это стоит сражаться. Чаха накинула ее долгим взглядом. Ты впрямь веришь в республику? Я верю, что республика лучший вариант из возможных. Дадзи должна умереть. Вайшра наш самый верный шанс с ней покончить. А чтобы не случилось в дальнейшем хуже, чем при империи уже не будет. «Ты правда так думаешь?» Рин не хотелось больше об этом говорить, и размышлять об этом не хотелось. После катастрофы на озере Баян ей ни разу не пришло в голову, что можно не возвращаться в Орлонг или что возвращаться уже некуда. Сейчас она стала слишком сильной, в ней кипел гнев, и нужна была причина что-нибудь спалить. Она цеплялась за Вайшру и Республику, без них она бы дрейфовала без цели и мысль об этом приводила в ужас. «Иначе никак. Без Республики я ничто», — ответила она. «Как скажешь». Чахан отвернулся и посмотрел на реку. Похоже, он решил больше не спорить. Рин не могла понять, разочарован он или нет. «Может, ты и права. Но когда-нибудь ты спросишь себя, за что именно сражаешься. И тогда тебе придется найти причину, чтобы жить, осуществив месть». Алтон так и не сумел этого сделать. Кара протянула Рин поводья боевого коня. «Уверена, что справишься?» «Нет, но Катай точно умеет». Рин с трепетом рассматривала вороного коня. Она никогда не чувствовала себя уверенно с лошадьми. Вблизи они были такими огромными, а копыта как будто специально созданы, чтобы размозжить ей голову. Но Катэ все детство скакал верхом в семейном поместье и с легкостью справлялся с самыми разными животными. «Держитесь подальше от главных дорог», — напутствовал их Чахан. Птицы сообщили, что империя отвоевала большую часть территории обратно. «Если будете ехать при свете дня, наверняка наткнетесь на патруль ополчения. По возможности надолго не выезжайте из леса». Рин уже собиралась спросить, чем кормить лошадей, Но Чахан и Кара резко посмотрели налево, словно два хищника, почуявшие жертву. Секунду спустя она тоже услышала звуки. Они доносились из лагеря китрейдов. Стрелы входили в тела. Мгновением спустя послышался треск аркебуз. «Вот дерьмо!» — сказал Катай. Близнецы уже мчались обратно в лагерь. Рин схватила трезубец и побежала следом. В лагере царил полный хаос. Китрейды метались и хватали разбегающихся лошадей за поводья. В воздухе висел едкий запах пороха, юрты были прошиты пулями, на земле лежали тела китрейдов, а миссионеры Серой Гильдии беспрепятственно обстреливали лагерь из Аркебус. Как они получили назад оружие? Услышав выстрел, Рин плюхнулась на наземь, и пуля вошла в дерево за ее спиной. Над головой свистели стрелы с влажными хлопками, попадая в цель. Несколько гисперианцев упали, когда стрелы вошли им в головы. Другие в панике удирали с поляны, никто их не преследовал. Остался только Аугус. Он держал в каждой руке парки бузи, неуклюже направив их в землю. Он так и не выстрелил. Рин заметила, как он дрожит и поняла, он понятия не имеет, что делать. Сорганшира сквозь зубы отдала приказ. Всадники тут же подчинились, нацелив двенадцать стрел на Аугуса и натянув тетивы. «Не стрелять!» — выкрикнула Рин и бросилась вперед, загородив Аугуса. «Прошу вас, не стреляйте, он сам не знает, что делает!» Аугус как будто и не услышал ее слова. Он встретился с ней взглядом и поднял правой рукой Аркебузу, нацелив точно в грудь Рин. И неважно, что он никогда прежде не стрелял из Аркебузы, он бы точно не промахнулся с такого-то расстояния. «Демон!» — сказал он. «Назад, Рин!» — решительно сказал Катей. Рин застыла, не в силах пошевелиться. Аугус беспорядочно размахивал Аркебузой, целясь то в Сорганширу, то в Рин, то в Катея. «Творец, надели меня мужеством, защити от язычников!» «Что он бормочет?» — спросила Сорганшира. Аугус крепко зажмурился. «Покажи силу небес и покарай их силой божественного правосудия! Хватит, Аугус!» Рин шагнула вперед с поднятыми руками, понадеявшись на этот миролюбивый жест, и заговорила на четком гесперианском. «Тебе нечего бояться. Эти люди тебе не враги. Они не сделают тебе ничего плохого». «Дикари!» — взвизгнул Аугус и взмахнул аркебузой. Китрейды охнули и попятились. Несколько человек пригнулись к земле. «Убирайтесь из моей головы!» «Аугус, прошу тебя!» — взмолилась Рин. «Ты испуган и не в себе! Посмотри на меня! Ты же меня знаешь! Мы встречались!» Аугус снова наставил на нью йорке бузу воздух на поляне взбаламутил молчаливый приказ Сорганширы. «Стреляйте!» Но никто из китрейдов не спустил тетиву Лука. Рина шарашенно озиралась. Бэктер! – прокричала Сорганшира. «В чем дело?» Бектор улыбнулся, и Рин с ужасом поняла, что происходит. Это не было случайностью. Гесперианцев освободили намеренно. Это заговор. Над поляной замелькали волны вспыхивающих образов, вовлекая всех присутствующих в немую войну между Бектором и Сорганширой, широй как будто они борются на ринге на потеху публики. Рин увидела, как Бектор разрезает путы гесперианцев и отдает им аркибузы. Сбитые с толку миссионеры в ужасе уставились на него, Он предложил им поиграть, им предстоит убежать от стрел, и гесперианцы разбежались. Она увидела, как скачет по степи девочка, дочь Сорганширы Севери, которую убил Дзян, а перед ней в седле сидит мальчик, они смеются. Увидела отряд воинов и с удивлением поняла, что это спирцы. Их было не меньше десятка, они шли мимо спаленных юрт и обугленных тел, а на плечах перекатывалось пламя. Она почувствовала исходящую от Бектора испепеляющую ярость, которые лишь распаляли слабые возражения Сорганширы. И тут Рин поняла, это не просто борьба за власть, это возмездие. Бектор хотел сделать ради своей сестры Цивери то, на что Сорганшира была не способна. Он жаждал отомстить. Сорганшира хотела взять никанских шаманов под контроль, а Бектор желал их уничтожить. «Ты слишком долго позволяла Цике жить в Империи, как им вздумается, мама!» — звенел ясный голос Бектера. «Слишком долго жалела этих подонков-наймадов! Хватит!» Остальные всадники с ним согласились. Они уже давно переметнулись на его сторону, а теперь лишь показывали, с кем они. Обмен мыслями завершился за один миг. Сорган отпрянула, как будто съежилась и уменьшилась в размерах, Ирин впервые увидела на ее лице страх. бектер сказала Сорганшира. «Пожалуйста», — Бектор отдал приказ. Землю у ног Аугуса усыпали стрелы. Тот сдавленно взвыл. Ирин бросилась вперед, но слишком поздно. Она услышала щелчок, а потом выстрел. Сорганшира упала. Из того места в ее груди, куда попала пуля, клубился дымок. Она опустила взгляд, потом перевела его на Аугуса. На ее лице отразилось недоумение. А потом она завалилась на бок. Чахан метнулся к ней. «Ама!» Аугус бросил использованную аркебузу и поднес к плечу вторую. И тут все случилось одновременно. Аугус нажал на спусковой крючок. Кара бросилась вперед, чтобы загородить брата. Ночь прорезал грохот, и близнецы рухнули одновременно. Кара упала навзничь на руки Чахана. Всадники обратились в бегство. Рин закричала. Из ее рта вырвался поток огня, выплеснулся Аугусу в грудь и сшиб его с ног. Аугус закричал, бешено извиваясь, чтобы сбить пламя, но оно не гасло, а пожирало воздух из его рта, влилось в легкие, выжигая изнутри пока он не обуглился, а крики не утихли навсегда. Предсмертный огонь Аугуса затихло, превратившись в легкое трепыхание, как у насекомого, Рин упала на колени и закрыла рот. Огонь потух. Аугус больше не шевелился. За ее спиной обнимался Стручахан. Над левой грудью кары появилось темное пятно крови, словно нарисованное невидимым художником Оно все расплывалось и расплывалось, напоминая расцветающий мак. «Кара! Нет! Кара!» Руки Чахана судорожно двигались над ней, но не было стрелы, которую можно вытащить. Металл зарылся слишком глубоко, чтобы ее спасти. «Перестань!» — выдохнула Кара. Она подняла дрожащую руку и прикоснулась к груди брата. Между ее зубами пузырилась кровь. «Отпусти меня! Ты должен меня отпустить!» «Я иду с тобой», — сказал Чахан. Кара вдыхала воздух короткими болезненными залпами. «Нет, это слишком важно!» «Кара!» «Ради меня!» — прошептала Кара. «Прошу тебя!» Чахан прижался лбом к ее лицу. Что-то происходило между ними, обмен мыслями, которого Рин не слышала. Кара поднесла трясущуюся руку к груди и собственной кровью нарисовала узор на бледной щеке Чахана, а потом накрыла рисунок ладонью. Чахан вздохнул. Рин заметила, как что-то между ними мелькнуло. Порыв воздуха, мерцание света. Голова Кары свалилась на бок. Чахан притянул обмякшее тело к себе и опустил голову. «Рин!» — быстро позвал Катай. Она развернулась. В десяти шагах от нее сидел верхом на коне Бектор с луком в руках. Она подняла трезубец, хотя это и было бесполезно. С такого расстояния она была легкой мишенью, через несколько секунд они умрут. Но Бектор не выстрелил. Стрела так и осталась в луке, тетива не натянулась. Взгляд у него был слегка ошарашенный и перемещался между телами с орган Ширы и Кары. «Он в шоке», — догадалась Рин. Бектор не может поверить в то, что натворил. Она подняла трезубец над головой, подготовившись к броску. «Убивать не так-то легко, да?» Бектор заморгал, словно наконец-то очнулся, а потом прицелился в нее из лука. «Ну, давай», — сказала она, — «посмотрим, кто проворнее». Бектор посмотрел на сверкающий трезубец, потом снова на Чахана, который раскачивался взад-вперед над телом кары, и чуть-чуть опустил лук. «Это сделала ты», — сказал Бектор. «Ты убила маму. Вот что я им скажу. Это твоя вина». Его голос дрогнул. Похоже, Бектор пытался убедить самого себя. Лук в его руках тоже задрожал. «Во всем виновата ты!» Рин метнула трезубец. Лошадь Бектора встала на дыбы. Трезубец пролетел чуть выше его головы. Рин пыхнула в его сторону пламенем, но было уже поздно. За несколько секунд Бектор скрылся из поля зрения, исчез в лесу, последовав за отрядом предателей. Очень долго на поляне было слышно только Чахана. Он не рыдал, нет, его глаза остались сухими. Но грудь судорожно вздымалась, сдавленное дыхание выходило рывками. Он смотрел на тело сестры безумными глазами, словно не верил тому, что видит. «Наша воля едина с самого детства», — говорила Кара. «Мы две половинки одной личности». Рин не могла и вообразить, каково это, когда у тебя забирают половинку. Катый склонился над телом с орган ширы и перевернул ее на спину, а потом закрыл ей веки. Он мягко тронул Чахана за плечо. «Если мы что-то можем сделать, будет война», — резко ответил Чахан. Он опустил Кару на землю и сложил ее ладони на груди, одну на другой. Его голос звучал сухо и ровно. «Теперь их вождь Бектор». «Вождь?» — повторил Катай. «Он только что убил собственную мать». «Не своей рукой. Вот почему он дал гесперианцам оружие. Он к ней не притрагивался, и его люди это засвидетельствуют. Они поклянутся даже перед пантеоном, потому что это правда». На лице Чахана не отражались никакие эмоции. Он выглядел совершенно до жути спокойным. Ирин поняла. Он приглушил все чувства, заменил их прагматизмом, потому что это единственный способ отрезать боль. Чахан глубоко и судорожно вздохнул. На мгновение оболочка треснула. Ирин увидела промелькнувшую по лицу боль. Но все это исчезло, едва появившись. «Это все меняет». Только Сорганшира могла обуздать китрейдов, а теперь Бектор поведет их на войну с наймадами. «Тогда поезжай», — сказал Арин. «Возьми лошадь, скачи на север, возвращайся к своему клану и предупреди людей». Чахан моргнул. «Это ваша лошадь. Не глупи». «Мы найдем другой путь», — заверил Катей. «Он займет чуть больше времени, но мы справимся, а ты должен ехать». Чахан медленно поднялся на трясущихся ногах И последовал и рин на берег реки. Лошадь покорно ждала там, где ее оставили. Как будто ее совсем не побеспокоила заварушка на поляне. Ее приучили не бояться. Чахан вставил ногу в стремя и запрыгнул в седло одним грациозным и отточенным движением. Он взял поводья обеими руками и посмотрел на рин. Его кадык дернулся. «Рин, что?» — отозвалась она. Верхом на лошади он выглядел таким маленьким. Рин впервые увидела его настоящим, не грозным шаманом, не загадочным провидцем, а просто мальчишкой. Она всегда считала Чахана таким могущественным, таким отстраненным от мира смертных. Но в конце концов он был всего лишь человеком, только меньше ростом и худее большинства из них. И теперь до конца жизни он останется в одиночестве. «И что мне теперь делать?» — тихо спросил он. Его голос дрогнул, а взгляд был совершенно потерянным. Рин взяла его за руку и посмотрела в глаза. Стоило ей об этом задуматься, и она поняла, как они с Чаханом похожи. Слишком молоды для такой силы, не готовы к тому, во что ввязались. Она обхватила его пальцы. «Драться!»